Извини меня. Это так. Я стараюсь тебе помочь. Тогда и же мне спокойно заниматься своим делом. Не приставай ко мне. Ты хоть раз сказала кому-нибудь спасибо или будьте добры. Живые существа в какой-то степени сродни машинам, торжественно добавил он, глядя, как лицо девушки заливает краска, и слова Спасибо, и будьте добры. Действуют на них как смазка. От этого они начинают работать лучше, понятно? Доркос повернулся к юношам, которые в смущении стояли рядом. Найдите-ка палку подлиней, чтобы можно было залезть в кабину, сказал он. Будьте добры. Молодые номы опрометью кинулись выполнять просьбу Доркаса. Глава 9 Статья 3. И спрашивали молодые номы. Тогда в грузовике довелось ехать не нам, а нашим отцам. Как это было? Статья 4. И отвечал им Доркас: Это было страшно. Статья 5. Вот как это было. Книга Номов. Удивительные лягушки. Глава 2 статьи с третьей по пятую. Внутри кабина оказалась почти в точности такой же, как у грузовика, который привез Номов из универсального магазина. Это невольно навевало воспоминания. «Вот это да!» — воскликнул Соко. «И вы все управляли грузовиком?» «В кабине нас было семьсот Номов!» — гордо сказал Доркас. «Кстати, твой отец...» тоже находился среди нас. — А вы, парнишки, ехали в кузове со своими «мамами». — Я не парнишка, — сказала Нути. — Извини, — спохватился Доркас и оговорился. Просто в мое время девушки, как правило, сидели по домам. — Нет, я совсем не против. Если сейчас они этого не делают, — поспешно добавил он, — Ему вовсе не улыбалась перспектива приобрести в лице Нути еще одну гриму. Я ничего не имею против. «Как жаль, что во время большой гонки я была совсем маленькой», — проговорила Нути. «Наверное, это было так замечательно». «Всю дорогу я был не жив, ни мертв от страха», — признался Доркас. Остальные номы бродили по кабине и глазели по сторонам, словно туристы в кафедральном соборе. Нути попыталась нажать на педаль. «Замечательно!» — затаив дыхание, — сказала она. «Сако, заберись вон туда и вытащи ключи!» — скомандовал Доркас. «И вам, друзья мои, хватит бездельничать. Люди могут вернуться в любую минуту. Нути, прекрати нажимать на газ!» «Девушка мне к лицу издавать такие звуки!» Соков скарабкался на рулевое колесо и вытащил ключи зажигания. Остальные тем временем продолжали обследовать кабину. Гримы с ними не было, она не захотела подниматься в кабину. Она потихоньку ушла и теперь с мрачным видом стояла на дороге. «Ну и пусть», — подумал про себя Доркас, — «когда-то же нужно было ей все это высказать». Дорка соглядел кабину. Так сказал он себе, У нас есть аккумулятор, есть бензин, Что еще может понадобиться Джакубу? Ну все, ребята, крикнул он, давайте выбираться отсюда. Ну тебе сколько раз нужно тебе повторять, Перестань все время что-то трогать. Чтобы сдвинуть с места рычаг сцепления, нам пришлось бы всем разом навалиться на него. Но пошли, пока люди не вернулись!» Доркос направился к дверце кабины, и в этот миг услышал позади себя щелчок. «Я же сказал, пошли! Что вы делаете?» Молодые номы глядели на него широко открытыми глазами. «Мы попробовали сдвинуть с места рычаг сцепления, Доркос как ни в чем не бывало, сказала Нути, «Если нажать на эту рукоятку можно, не нажимайте на нее, не нажимайте!» Грима почувствовала неладное, когда услышала негромкий, но противный хруст и увидела, как что-то застит ей свет.